«Мы были на ярмарке неподалёку от нашей деревни», — сказал мужчина, назвавший себя учителем. «Ушли оттуда уже на закате, на улице было темно. Лампы в фонарях перегорели. Тогда я не придал этому значения, даже не посмотрел по сторонам. Как же горько я теперь об этом жалею». Аптекарь снова принялась вырываться, и мужчина затараторил На нас напали четверо. Выскочили из темноты, забрали деньги и украшения, а потом... Изрезали нас ножом, доктор Сагиб, изрезали ножом и бросили валяться на дороге. Точно, мешки с мусором. Бросили нас и ушли. Пришельцы были бледны. Кожа их действительно имела нездоровый оттенок. Но каким же образом... Когда это случилось, уточнил хирург? Сегодня вечером. Не было сегодня никакой ярмарки. По крайней мере, я ничего такого не слышал. Это случилось не здесь, доктор Сагиб. Мы из другого округа». «Чушь какая-то. Как же вы сюда добрались? Солнце только-только село, и часа не прошло. И как вы остановили кровотечение?» «Никак». У хирурга невольно поджались пальцы на ногах, упершись в твердую кожу ботинок. «Как же вы выжили?» «Никак». Это уже ни в какие ворота не лезло. Можно говорить что угодно, нести несусветную чушь, Нанизывать буквы, как бусины, на нитку. У хирурга мешался ум. Он тщетно пытался отыскать в словах мужчины хоть крупицу смысла. Он шагнул к пришельцам. Жена учителя, точно прочитав его мысли, сняла шаль, открыв рану, и запрокинула голову. Чудовищное зрелище. У хирурга подкосились ноги, он отшатнулся, упал в кресло. «Как же прогнать эту галлюцинацию?» может со всей силы ударить головой о стену или стол, раскроить себе череп. Да только поможет ли? Тишина оглушала. Казалось, еще немного, и у него лопнут барабанные перепонки. Ящик, в котором предположительно лежали ножницы, притягивал взгляд. Послышался всхлип. Он не сразу понял, что плачет аптекарь. Она обмякла в руках пришельца. «Отпустите ее!» Хирург выпрямился в кресле. «Не могу, доктор Сагиб. Она перебудет всю деревню, а я не могу этого позволить. Она будет молчать, отпустите ее». Учитель с женой тревожно переглянулись, он зажмурился и выпустил девушку. Та отпрянула от него, забилась в дальний угол комнаты, тихонько заскулила, но кричать не стала. Хирург качнулся вперед, с силой надавил большими пальцами на веки. В темноте плясали вихри и паутины. «Вы нужны нам, доктор Сагиб. Нам больше не к кому обратиться». «Что вы несёте? Что вы...» «Без вашей помощи мы так и останемся мертвецами». «Мертвецы не ходят. У хирурга кружилась голова». «Мертвецы не говорят. У мертвецов нет другого выбора, как оставаться мертвецами. Вы лжёте». «Я понимаю ваши чувства, Сагиб. Поверьте. На вашем месте я бы тоже подумал, что это невозможно». При жизни я никогда не верил в росказни о призраках, одержимых и домах с привидениями, о все эти байки, которыми старики стращают внуков. Я и ученикам своим говорил, мол, «Все это чепуха, не поддавайтесь суевериям». И я прекрасно понимаю, что вам нет никакого резона верить моим словам, доктор Сагиб. Но поверьте нашим ранам. Осмотрите их и сами скажите, можно ли с такими повреждениями остаться в живых. Хирург убрал пальцы с глаз. Вихри испарились, семейство же никуда не делось. Тела их окутывала дымка, словно контуры фигур расплылись, стерлись. Как он ни старался, пришельцы не исчезали. Хирург заморгал. С каждым мигом он видел их все четче, точно они становились плотнее. «Может, вы просто воры? Если так, скажите прямо. У меня в сейфе есть деньги». «Забирайте и уходите. Незачем устраивать этот изощрённый... Ради бога, доктор Сагиб, послушайте. На рассвете мы снова станем живыми». «Но это же невозможно. Такого просто не может быть». «Зачем вы пришли ко мне? Найдите себе священника, колдуна, а меня оставьте в покое. Зашейте наши раны. На рассвете наши тела снова наполнятся кровью, и мы уже не будем ходячими мертвецами». «Как? Почему? Разве такое возможно?» «Трудно объяснить, доктор Сагиб. Да и долго получится. Я и сам всего не понимаю. Могу лишь сказать, что ангел смилостивился над нами. Я вам все позже объясню, у нас очень мало времени. Я ничего не смыслю в хирургии, но догадываюсь, что такие тяжелые раны, как наши, зашить не так-то просто. На это чего доброго уйдет вся ночь». Холод сдавил хирургу душу. Вы с ума сошли. Вы хотите, чтобы я оперировал вас здесь? Вот в этой лечебнице? Тут нечем даже сделать репозицию. Не то, что сшить лопнувшие кровеносные сосуды и прочие внутренние раны. Это безумие. Вас нельзя здесь оперировать. Езжайте в город немедленно. Но доктор Сагиб. Поезд ходит каждый час. На нем вы доберетесь до города. Сагиб. Хотя что это я? «Какой поезд? Лучше езжайте на автомобиле. Возьмите мою машину. Можете даже не возвращать, мне всё равно. Водить умеете? Нет? Ладно, я сам вас отвезу в хорошую больницу. А вы объясните врачам, что с вами случилось. Они вам помогут». Он подошёл к аптекарю. Та вжалась в стену, словно хотела просочиться сквозь неё. «Идёмте». Хирург помог девушке подняться и повёл её к двери. «Постойте!» В отчаянии окликнул их учитель. «Нельзя нам в город. Нас отпустили только сюда. Что вы сумеете здесь сделать, тем нам и придется довольствоваться. Если же покинем деревню, ангел тут же отнимет у нас жизнь». «Что? Бред! Зачем ангелу нужно, чтобы вы оставались в деревне? Клянусь, Сагиб, это правда. Это было самое главное его условие. Это же просто смешно». Вы, должно быть, ослышались или неправильно его поняли. Я сейчас отведу эту девушку домой, к мужу, и вернусь за вами. Не будем терять времени». Хирург подошел к двери, потянулся к засову, но тут учитель произнес так тихо, что если бы в эту минуту подул легчайший ветерок, то слов его уже было бы не разобрать. «Если мы поедем с вами, Сагиб, то за пределами деревни наши тела онемеют» и остаток пути вам придется проделать с тремя трупами в машине. Хирург замер, как вкопанный. Голова его налилась свинцовой тяжестью. Он вдруг остро почувствовал абсурд происходящего. Он представил, как пришельцы лежат на операционном столе, а он хлопочет над их обескровленной плотью, точно проводя вскрытие. Душа его возмутилась против этого слова, но... Как еще назвать операцию на мертвецах? но и вечер. Сплошная череда нелепец «Пожалейте нас», — взмолился учитель. «Если наши раны не зашить, мы снова умрем, и смерть наша будет столь же страшной и кровавой, как в первый раз. Если мне вы ничем не поможете, помогите хотя бы моей жене и сыну. Умоляю, подарите жизнь им и моему нерожденному ребенку». «У меня с собой нет ни денег, ничего, но я сделаю всё, что скажете. Только не прогоняйте нас!» Пришелец бросился к ногам хирурга. Тот застыл столбом, повторяя, как дурак. «Нет, нет, не надо, не надо!» И даже не вздрогнул, когда мертвец вцепился в его ботинки.